Глава девятнадцатая. Встретить Мурфа. Шлюз раскрылся быстро, как и все предыдущие. Оттуда ударил яркий свет. Стал виден узкий метров сорок проход, целиком перегороженный чернокожими загами в бронескафандрах. Но ничего не случилось, хотя Крас ожидал ураганного огня из всех стволов. «Будущих командиров берегут сволочи», — промелькнуло у него в голове. «Тогда начнем первыми». и он послал сигнал дроидам открыть огонь из пушек по выстроившимся в шеренгу солдатам. Короткий плевок из rd 5 проделал в шеренге бронированных загов такую широкую брешь, что в нее мог спокойно проскользнуть целый штурмовик. Следующий выстрел просто превратил в кровавую кашу весь правый фланг обороны противника. Первый заградительный кордон земля не смели в мгновение ока и без потерь со своей стороны. «Хорошо начали!» — воскликнул капитан невидимых, нажимая на рычаг управления пушками и скашивая оставшихся загов, которые так и не сделали ни одного выстрела в сторону землян и еще находившихся в инкубаторе. «Эх, дороги, видать вам, эти не родившиеся командиры! Вперед, ребята!» Дроиды-охранники с бластерами первыми проникли в проход и остановились у шлюза, прикрывая огнем быстрое продвижение дроидов с пушками. Когда орудия были установлены с той стороны, Крас решился покинуть инкубатор — и выскочил на своем глиссере в проход, зависнув над поверженными загами. Едва Александр на своей машине повторил маневр командира, шлюз захлопнулся сам собою. Впереди, почти в сотни метров, проход расширялся до небольшого круглого зала, стены которого были обшиты самосветящимися панелями. Посреди зала находился огромный полупрозрачный цилиндр, занимавший всю высоту от пола и до потолка, на которого было метров тридцать, а за ним... виднелся еще один шлюз. «Нам туда, бойцы», — указал Крас в сторону шлюза. Но тотчас заметил еще одну шеренгу загов, быстро выстроившуюся в конце коридора. Она насчитывала всего шесть рядов, с которыми было бы не так трудно справиться, если бы они стояли без движения. Но на этот раз заги открыли огонь первыми. Несколько желтых шаров ударило в стены рядом со шлюзом, разметав клочья одного дроида и немного подсадив защитное поле турбоглисера Александра, поймавшего прямое попадание. Затем их накрыл лучевой обстрел. «Огонь из всех стволов!» — крикнул Крас, бросая турбоглиссер вниз, а потом в сторону, чтобы избежать прямого попадания новой серии разрушительных желтых шаров, рванувшихся ему навстречу, но на сей раз пролетевшими мимо целей. Одновременно с выстрелами загов, дроиды с пушками РД-5 дали ответный залп. Затем... сразу второй, который как и первый произвел разрушительный эффект в стане врага. а затем снаряды закончились и дроиды переключились на боевые бластеры. Но этих залпов хватило, чтобы перемолоть в кашу половину шеренги. Ответный залп из смертоносного оружия загов уничтожил еще одного из дроидов прямым попаданием. Бой шел в слишком тесном пространстве. Крас рванулся вперед и проредил своими пушками левый фланг, вырвавшись на оперативный простор. Заги несколько раз попали в его машину, но защитное поле пока сдерживало удары. Александр также дал несколько длинных очередей, положив почти всех оставшихся загов. Оба турбоглиссера, развернувшись, довершили разгром второго заградительного отряда. «Ну, вроде всех уделали!» – крикнул Гарри, поливший на лету все это время из своего бластера по врагам. Он успел уложить примерно пятерых чернокожих бойцов, прежде чем бой кончился. Когда дым от взрывов и горевших стен немного рассеялся, в открывшемся проходе показались два оставшихся целыми дроида землян с бластерами наперевес. Но едва войдя в зал, где кружили турбоглиссеры-землян, обращенные им навстречу, они тут же начали стрелять, целясь куда-то за спину бойцам. Крас ничего не успел сообразить, когда на его машину сверху обрушился удар невероятной силы, который заставил машину почти рухнуть на пол. А затем эта же сила подтащила его к себе, приподняла вверх и с размаху приложила об пол. Защитное поле почти пропало. Макс от удара вылетел из седла и откатился куда-то в сторону. Турбоглиссер был прокинут на бок, прижат к полу и не мог вырваться из-под невидимого пресса. Двигатель работал в холостую. Крас увидел, как глиссер Александра развернулся и открыл огонь из лучевых пушек практически по нему. Капитан пригнулся, спрятавшись за свою поверженную машину, а потом вывернул голову как смог и посмотрел назад. «Держитесь, капитан!» – крикнул Александр. «Сейчас я его приговорю!» Там находилось настоящее чудовище, по сравнению с которым панцирные монстры были просто домашними животными. Это был стоявший на задних конечностях ящер, ростом почти 10 метров, чем-то странно напоминавший человека, хотя на первый взгляд, кроме стойки на двух лапах, у них не было ничего общего. Ящер имел два глаза, короткую пасть с кривыми клыками и... и по две конечности с каждой стороны туловища, одна на полметра ниже другой. В обеих верхних он держал странного вида оружия, вытянутый цилиндр со множеством мелких отверстий, а нижние извивались, словно желая схватить врагов своими острыми серыми когтями. Кожа этого ящера состояла из пластин, напоминавших своим видом броневые пластины скафандров. Но больше всего краса поразил его хвост, усеянный костяными шипами, которым он сбил турбоглиссер и сейчас продолжал прижимать его к полу. Окончательно раздавить машину мешало только быстро слабеющее поле. Сила у этого ящера была просто колоссальная. Александр непрерывно поливал ящера из лазерных пушек до тех пор, пока тот не ослабил хватку своего хвоста, которым держал турбоглиссер краса, не обращая внимания на защитное поле. Почуяв слабину, машина капитана вырвалась и взмыла в воздух. Капитан заметил Гарри, который был уже внизу, и, спрятавшись за бруствером из мертвых загов, стрелял из ручного бластера. Дроиды тоже палили по ящеру, пытаясь зайти ему за спину. Однако тот отшвырнул обоими ударами нижних лап и вдруг сам выстрелил из странного оружия. Турбоглистер Александра спеленала сетью, очень похожей на ту, которую портаги поймали Гарри с Максом. Огонь из пушек прекратился. Ослепленный турбоглистер беспомощно кружил в воздухе, пока ящер взмахом хвоста не сшиб его вниз. Глиссер, а точнее теперь уже белый кокон, ударился о пол и завис в метре от поверхности, накренившись на бок. Жив Александр или мертв, было неясно. Крас беглым взглядом осмотрел поле боя. Ящер был ранен. Александр успел повредить ему левый бок и лишить одной из верхних конечностей с оружием, которую оторвало выстрелами из пушки. Но вторая была еще цела. А изуродованное плечо ящера – Залито белой клеткой и жидкостью, которая запекалась на глазах. Судя по всему, этот ящер почему-то не реагировал на энергетические щиты землян. Нет, они охраняли бойцов. Ящер все же не мог пробить их с первого раза. Но он не ощущал исходящих от щита болевых импульсов, которые чувствовали все живые твари. «Хорошо хоть на пушки реагируют», — промелькнула в мозгу Алекса «Слабая надежда». Хотя он разглядывал раскачивающееся тело ящера, который намечал для себя новую жертву, а бластер ему, что слону дробина. Мощная сволочь. Надо его вырубать скорее, а то защита совсем ослабла. Ящер резко повернул голову, почему-то обернувшись назад, и крас заметил ряд коротких шипов, которые шли по всему хребту и хвосту этого монстра. Напасть на него сверху или сзади было не менее опасно, чем спереди. Черт его знает, каким эффектом обладают эти шипы. Очень может быть, что не только ударным. Хотя и от этого эффекта один из дроидов до сих пор не мог прийти в себя и снова атаковать. У него что-то явно вышло из строя. Ящер, меж тем, выбрал себе новую жертву и, метнувшись вниз, схватил когтями Макса, который пытался подобраться к выведенному из боя турбоглиссеру. Не успел Красс и глазом моргнуть, как эта тварь уже схватила Макса за ногу и вознамерилась укусить. — Пригнись, Макс! — крикнул Красс, бросая глиссер вверх под самый потолок. Ящер раскрыл пасть, когда капитан невидимых снова открыл огонь, стараясь попасть в голову и не зацепить беспомощно барахтавшегося Макса. Кожа ящера явно обладала броневой защитой, лучи отскакивали от нее, лишь слегка повреждая. «Да сколько же в него надо стрелять, чтобы убить!» – разъярился Крас, крутившийся на своем турбоглиссере почти рядом с головой монстра. Ему несколько раз удавалось таки попасть из пушки в массивный череп ящера, у которого от этих прямых попаданий вытек глаз, и разворотила челюсть. Ящер завизжал, опустил лапу с зажатым в когтях Максом вниз, направив на надоедливый глистер уцелевшую пушку. Крас резко бросил машину в штопор, из которого вышел у самого пола. Ему повезло, плевок сетью попал в стену. Зато сбоку его снова настиг хвост ящера. Раздался страшный удар. Машина на полном ходу воткнулась в стену. Удерживающие зажимы ослабли, и капитан невидимых вылетел из седла через голову, рухнув на спину. В этот момент Гарри, видя, как круто обернулось дело, разыскал среди мертвых загов знакомое ружье, стрелявшее желтыми энергетическими шарами. вскинул ее, прицелился и выстрелил. Шар попал в живот ящеру, который уже успел укусить Макса поперек туловища, но получив заряд в живот, тут же отбросил его в сторону. Макс откатился почти к брустверу и замер. А ящер в ярости расплющил обоих, крутившихся под ногами дроидов об стену, а потом растоптал их искореженные скелеты. Энергетический заряд явно разворотил ему половину внутренности. «Ах ты мерзкая тварь!» — крикнул Гарри, решив, что его друг погиб. Он вскочил на бруствер и, в ярости вскинув ружье, нажал на спуск. Второй желтый шар угодил ящеру в голову. Ее практически снесло взрывом, но, к удивлению бойца, ящер не издох. Он рухнул на пол, а потом поднялся и, опираясь на четыре уцелевшие конечности, припадая на раненый бок, бросился к своему обидчику, нацелившись на него обрубком шеи, из которой лилась ручьями клейкая белая масса. Увидев, что к нему ползет этот полумертвый мастодонт, Гарри выстрелил еще раз, снова угодив в раненый бок. Изувеченный ящер свернулся кольцом. Извиваясь, он в ярости рубил хвостом воздух вокруг себя так, что чуть не сбил Гарри и отбросил турбоглисер краса метров на двадцать. Нака тебе последнюю котлетку! Переваривай!» – заорал Гарри, снова нажимая на спуск, но ружье замолчало. Гарри нажал еще и еще, но выстрела не последовало, заряды иссякли. Здоровяк с удивлением осмотрелся по сторонам в поисках еще одного ружья. Он испугался, что эта сверхживучая тварь еще может встать. Тем временем Крас подскочил к обездвиженному глисеру своего штурмана и, выхватив плазменный нож, спорол в нескольких местах оболочку, освободив бойца. Александр был без сознания, но, кажется, еще жив. Пригибаясь, чтобы не попасть под удар хвоста обезумевшего ящера, капитан невидимых оттащил его за бруствер из мертвых загов, где копошился Гарри в поисках другого ружья. Там же был Макс, которого приволок Гарри. На броне-скафандре Макса виднелись отчетливые следы клыков ящера. Алекс вернулся к машине и взобрался на турбоглисер штурмана, который был в порядке, хотя защитное поле отсутствовало напрочь. Единственной защитой... Оставался бронещеток спереди. Запасы энергии, питавшие орудия, тоже были на сходе. Но еще не закончились. Крас вздыбил турбоглиссер и, поднявшись на высоту, где до него не мог достать все еще извивающийся хвост ящера, обрушил на него всю оставшуюся мощь своих пушек. В броне ящера уже были проделаны изрядные дыры, поэтому заряды пушек капитана просто кромсали тело полумертвого чудовища. Вскоре к нему присоединился Гарри, который отыскал себе новое ружье. Он забрался на бруствер. и когда у Краса закончилась энергия пушек, всадил в мертвую тушу еще три заряда подряд. От грозного чудовища остались только обугленные куски мяса с опекшимися подтеками белой жидкости, которая заменяла ему кровь. «Ну вот и все», — выдавил из себя Крас, опустившись на пол и посмотрев на массивный обрубок хвоста, который лежал у дальней стены. «Что там с Максом?» Гарри не ответил. Он все еще глядел на останки мертвого ящера и не мог поверить, что все закончилось. «Что же, черт побери, это было, капитан?» — спросил он, наконец, придя немного в себя. «Не знаю», — ответил Красс, слезая с Глисера и направляясь к брустверу. «Думаю, один из выкормышей Чингисена». «Это был Мурф», — раздалось у него в голове. Красс остановился, как вкопанный. Так могли общаться только Лурры и Лууны. Капитан резко обернулся, вскинув бластер. У стеклянной стены невысоко в воздухе висело существо в белом балахоне, внимательно изучая его своими тремя глазами. Это был лун. Он был гораздо ниже ростом, чем те, которых приходилось видеть красу и отличался чуть более темной кожей, но в целом это был лун, представитель расы ученых, хозяев ненавистного наставника. И его появление здесь могло означать только верный конец. Он был значительно опаснее, чем только что уничтоженный ящер. Гарри тоже заметил его и вскинул свое оружие. Человеку, как и зверю, даже в безвыходной ситуации свойственно защищаться. Не стоит. Миролюбиво сообщил Лун. Я ваш друг. Я ждал вас с того самого момента, как вы приземлились на этой планете, и даже помогал вам. Видели мы таких друзей? Рявкнул Гарри, гребче сжимая ружье. Это ты наверняка Мурфа прислал к нам в помощь. «Нет», — спокойно сообщил Лун. «Его прислал наставник, но не убивать. Мурф должен был остановить, обезоружить ваш отряд и захватить в плен». «Это ему почти удалось», — усмехнулся Крас. «Но вы нарушили его биопрограмму и в нем возобладали инстинкты. А наставник по-прежнему ожидает вас. Он на соседней планете, готовит флот. И вы ему нужны». «Мы нужны наставнику?» — переспросил Алекс, словно не расслышал. «Да», — прошерестил Лун. «Вы хорошо воюете. Наставник считает, что из вас может получиться отличный биологический материал для изготовления бойцов и командиров». «Отличная новость», — изумился раз «Как те, что лежат здесь в саркофагах? Но ведь мы не монголы». «Галактика велика», — ответил Лун каким-то обреченным тоном. «А наставнику потребуется множество солдат и командиров. Монголов будет много, но их все равно не хватит. А вы из лучших. Наставник это ценит». Крас был изумлен. Он даже повернулся к Гарри. «Ты слышал? Мы лучшие, и поэтому нас отправят на переработку». «Сделают фарш и скормят этим уродом», — Гарри кивнул на остатки Мурфа. «Короче, предлагаю расстрелять этого головастика и выбираться отсюда. Надо вытаскивать ребят». Лун промолчал в ответ, а у Краса зародились подозрения. Очень уж покорным судьбе выглядел этот странный Луун для существа, которое одним усилием воли было в состоянии размазать всех невидимых по стенам гораздо надежнее Мурфа, но не делал этого. Более того, Алекс каким-то странным образом уловил исходящие от него волны необъяснимого страха. Луун боялся. Это было невозможно представить. Алекс сделал даже несколько шагов, приблизившись к существу в Балахоне, которое не двигалось со своего места, и продолжала висеть невысоко над полом. «Объясни мне», — снова заговорил вслух капитан невидимых, поигрывая бластером. Возбуждение от боя еще не улеглось, и ему трудно было общаться, не раскрывая рта. «Ты на чьей стороне? И как интересно ты нам помогал, если нас чуть не растерзали на твоих глазах?» «Я не дал уничтожить ваш корабль», — робко прошелестел Лун, «и посадил корабли Гракхов, с которыми прилетел Мурф на другой стороне города». «Хотя они сразу обнаружили ваш корабль недалеко от своей посадочной площадки. А потом я заблокировал шлюзы, и преследование прекратилось. Большего сделать я не мог. Я редко выхожу за пределы моего кабинета». «Кто такие грахи?» — уточнил Крас. Постепенно к нему возвращался рассудок. «Вы называете их между собой чернокожими загами. Это редкий клан, который был почти истреблен оброгами. Те, кто остался в живых, ненавидят их и теперь примкнули к наставнику». «Ты хочешь сказать к вам?» — поправил его Крас. Лун некоторое время молчал, но затем осторожный укол коснулся мозга капитана невидимых. «Нет, я сам работаю на наставника». Крас не мог поверить. «То есть как?» Он даже опустил бластер и снова посмотрел на Гарри. «Ты хочешь сказать, что наставник смог поработить и тебя?» «Но это же невозможно. Ведь твоя раса — это новая раса господств центре Галактики. Вы способны...» Подмять любого. Я не люблю насилие, прошелестил Луун, а наставник захватил меня, заблокировал мою волю, привез в эту систему и заставил работать над его армией. Я не умею сопротивляться, поэтому я подчинился. Капитан невидимых решил, что сошел с ума или подвергся внушению. Он представлял себе расу Луунов совсем другой. У Краса сразу же возникло много новых вопросов, но странный Луун не дал задать ему их. «Ваши заряды скоро взорвутся», — неожиданно напомнил Луун. «Надо уходить. Осталось не больше минуты, и... Я прошу вас взять меня с собой». Крас удивился еще больше. Происходящее не вписывалось ни в одну из знакомых схем. «Но как?» — воскликнул Гарри. «Мы под самым городом. Все наши глиссеры повреждены, а мы почти обезоружены. С поверхности еще черт знает сколько пробиваться через этих портагов». «Из моего кабинета наверх ведет скоростной лифт», — ошарашил их Луун. указав на полупрозрачный цилиндр в центре зала. «Мы можем оказаться наверху через несколько мгновений, минуя город низших существ». «А что наверху?» — спросил Крас. «Шлюзовый модуль», — ответил Луон. «А рядом корабли тех, кого вы только что уничтожили. Но экипажей в них нет. Они все... здесь». Гарри, — решился крас, бросив взгляд на растерзанных дроидов, а потом на таймер встроенный стандартный коммуникатор. «Грузи Макса на один турбоглиссер, а я Александра на другой». До взрыва осталось 37 секунд. Когда оба бесчувственных тела были переброшены через сиденье глистеров, оставшиеся в строю невидимые завели машины в кабинет Лууна прямо сквозь полупрозрачную стену, на которой возник контур дверей. Бросив взгляд по сторонам, не ощутили себя словно внутри дерева. Все стены были затянуты древесным материалом, из которого вырастали все нужные предметы, приборы, экраны и множество неподдающихся логике землян вещей. «Нам сюда!» Лоун, паривший впереди, приблизился к вертикальной прозрачной трубе с толстыми стенками. Она начиналась от ворсистого пола и, проходя через все помещение зала, исчезала в потолке. Лоун, привыкший к такому способу передвижения, не раздумывая, шагнул сквозь стенку. Сверкнула вспышка, и он исчез, оставив землян в одиночестве. Крас взглянул на Гарри и, нажав на газ, въехал в трубу. Гарри последовал за ним. Когда он уже проникал сквозь прозрачную стенку, разлагаясь на атомы, ему показалось, что стены кабинета Лууна содрогнулись от мощного взрыва. Проявились невидимые уже на поверхности планеты. Точнее, под куполом шлюзовой камеры, как ее называл этот странный Луун, вывалившийся из фантастически быстрой трубы. Выехав на своих турбоглиссерах на середину помещения, которое представляло собой купол с одной прозрачной стеной без выходов, бойцы напряглись. Сотни метров за стеной стояли штурмовики Гракхов, длинные вытянутые носы и скошенные оперения на хвосте. Они напоминали ему черных остроклювых птиц, почти незаметных на фоне ночного неба. Над пустынной планетой сейчас царила ночь, а корабли были едва освещены сигнальными огнями. Луун висел в воздухе, скрестив трехпалые конечности на груди, словно привидение. Некоторое время он смотрел на землян, а потом неожиданно сообщил, «Александр сейчас придет в себя. С ним все в порядке. Только сотрясение мозга, которое я вылечил. А вот второй солдат опасно ранен. Мурф прокусил защитный скафандр, а его укус ядовит. Я не могу ему помочь. Но он умрет не скоро, а только через два месяца, по вашему исчислению, когда станет мутантом». «Что?» — вскрикнул Гарри. «Макс станет мутантом?» «Укус Морфа вводит гензагов в тело жертвы?» — догадался раз «Это так», — подтвердил Лун. «Но вы неверно называете этот ген. Его получили мы и долго использовали как средство развития цивилизации, но он оказался слишком опасен и вышел из-под контроля». Луун помолчал, затем продолжил свою мысль, но Красу показалось, что ему это давалось с трудом. А вводить ген в тела жертвы через укус боевых особей – это была уже идея наставника. Луун неожиданно содрогнулся, словно от страшных воспоминаний. «Он хочет, чтобы мутантов становилось все больше», Так можно быстрее захватывать популяции. Но на этот раз у него ничего не выйдет, отмахнулся Красс. Мы торопимся. Скажи лучше, штурмовики твоих грахов не помешают моему кораблю забрать нас? Я заблокировал их специальными полями. А Портаги, как вы их называете, никогда не приблизится к шлюзу. Он стоит вне города. Значит, мы в пустыне. Отлично. Красс активировал коммуникатор. Парень, ты меня слышишь? Да, капитан Красс, отозвал себе компьютер. «Слышу. Хорошо. Немедленно взлетай и приземляйся там, откуда исходит этот сигнал. Рядом стоят штурмовики врага, их не надо уничтожать без особой необходимости. Они заблокированы. Садись быстро и аккуратно возьмешь нас на борт и сразу же взлетай. Курс сообщу по прибытию. И передай змее, пусть удвоит бдительность. Опасность может прийти с соседней планеты». «Вас понял. Взлетаю». В это время за спиной капитана невидимых возникло шевеление – и раздался стон, усиленный наушниками внутренней связи. Это пришел в себя Александр. Очнувшись, он сполз с висевшего над самой поверхностью турбоглиссера и встал на ноги, озираясь по сторонам и немного покачиваясь. Увидев рядом Лууна, Александр инстинктивно потянулся за бластером. «Не надо», — остановил его Крас. «Это наш странный друг. Ну, как ты себя чувствуешь?» «По сравнению с дроидами? Хорошо». Александр снова осмотрелся по сторонам. «А где ящер? И вообще, где мы теперь?» «На поверхности планеты. Луун нас вытащил перед самым взрывом. Он, кстати, утверждает, что и тебя вылечил. Крепко тебя приложил этот мур своим хвостом». «Да уж». Александр осторожно потрогал свой помятый шлем и посмотрел на бесчувственного Макса, который по-прежнему висел на багажнике второго турбоглистера. «А что с Максом?» «С ним немного сложнее. Ящер попытался перекусить Макса пополам, но не вышло». «Скафандр оказался крепкий», — ответил Красс, как ни в чем не бывало. «Скоро будет все в порядке. Вколем ему ампулу гена нейтрализатора и будет как новенький». «Он инфицирован геном Загов?» — поднял голову штурман Красса. «Да», — прямо ответил капитан невидимых. «Но мы его вылечим. У нас же есть последняя разработка Шиллы». И обернулся к лоуну, висевшему неподвижно в своем углу, словно только что вспомнил о его существовании. «Кстати, а зачем ты хочешь бежать с нами?» «Я не люблю насилие», — прошелестил Лун. «А наставник плодит его и представляет для всей разумной жизни в галактике чудовищную опасность. Мне пришлось стать его орудием и помогать против своей воли. Я экранировал его мозг специальным полем, так что теперь даже его бывшие хозяева его не представляют, чем он занят на самом деле. Но я хочу прервать этот процесс. Однако сам сбежать от наставника я не в состоянии. У меня нет своего корабля. Но главное, я... Боюсь его власти над собой. И потому меня можно только увести. Помогите мне. — Ни черта не понимаю, — высказался Александр. — Наставник уже управляет лунами? — Только мной, — прошелестело существо в балахоне. — Я тоже пока не все понимаю, — заметил Крас, слезая с турбоглиссера и приближаясь к Луну. Но оставим эти долгосрочные размышления центральному биокомпьютеру ВКР. А сейчас наш новый друг скажи мне, как тебя зовут, И не слышал ли ты чего-нибудь о пленнице по имени Шилла Бристоль? Это оружеволосый гуманоид женского пола, которого захватил твой наставник некоторое время назад и держит, по нашему разумению, где-то в этой системе. Меня зовут Аркфлор. Хорошо, что не Амун Пятый, заметил Гарри. Я слышал об этой пленнице и знаю, где она содержится. Значит, она жива. Выдохнул Крас и, подняв руку, шагнул так близко к Луну, словно хотел схватить его за край Балахона. Где она, Аркфлор? Где ее держат? Помоги нам ее спасти, и мы спасем тебя. Лун немного отплыл в сторону. В моем главном инкубаторе на обратной стороне этой планеты. Она тоже хороший материал для копирования и была предназначена наставником для смешения с монгольской расой. Он планирует создать новый народ, который будет заселять захваченные планеты вместо уничтоженной популяции ее коренного населения. Что ты сказал? Напрягся к раз. «Это смешение уже состоялось?» «Еще нет», — ответил Лун, от которого снова стали распространяться флюиды страха, но уже перед красом. Пленницу долго держали в специальном изоляторе наставника, пытаясь вынуть из нее какие-то данные. Даже я только догадываюсь, какие. А недавно наставник приказал мне подготовить пленницу для акта смешения, в котором он будет участвовать сам. Это логично. Они оба принадлежат к одному типу расы. «Ты немедленно покажешь нам путь в эту лабораторию», — процедил сквозь зубы капитан невидимых, которого начала разбирать ярость. «Когда прилетает туда твой наставник?» «Завтра на рассвете. Я отправил ему ложный отчет о том, что Мурф выполнил свою задачу, и завтра он увидит новых пленников. До этого времени я рассчитывал скрыться с вами». «Значит, он будет лично». «Крас отвернулся и отпустил край Балахона, который все же умудрился поймать». «Хорошо». вот и встретимся а твое бегство немного подождет капитан невидимых снова обернулся к Лууну, вперив в него сердитый взгляд я все сделаю испуганно прошелестел тот